Предисловие автора Это предисловие главным образом посвящено истории возникновения идей, положенных в основу этой книги. Выбранная мной хронологическая форма – наилучший способ отдать должное коллегам, оказавшим мне существенную помощь в ходе работы над книгой, а также объяснить, что побудило меня к ее написанию и какие цели я исходно преследовал. Поздней осенью 1951 года Бернард Берлсон, директор Центра изучения поведения при фонде Форда, спросил меня, не будет ли мне интересна работа по составлению аналитического обзора такой важной научной области, как изучение коммуникации и социального влияния. В этой сфере был накоплен огромный фактический материал, до сих пор никем не обобщенный и не проработанный на теоретическом уровне. Он охватывал круг исследования от изучения влияния средств массовой информации до анализа межличностного общения. Если бы удалось извлечь из этого материала систему теоретических утверждений, которые связывали бы между собой множество уже известных в этой области фактов и позволяли бы делать новые предсказания, то это была бы работа, представляющая несомненную ценность. Идея теоретического обобщения всегда привлекательна и служит вызовом для ученого, хотя в тот момент всем было ясно, что даже если такая попытка окажется успешной, нельзя надеяться на то, что удастся охватить всю очерченную область исследований. План, который, казалось, обещал привести к представляющим интерес результатам, состоял в том, чтобы, начав с анализа какой-либо узко сформулированной проблемы в области коммуникации и социального влияния прийти в результате к набору гипотез и утверждений, которые давали бы успешное объяснение имеющимся фактическим данным. В случае успеха можно было бы рассмотреть другую конкретную проблему и расширить и модифицировать теорию. Разумеется, следует признать, что при этом вновь и вновь придется столкнуться с результатами, с которыми нельзя будет работать только на уровне теории. Оставалось только надеяться, что такие тупики и необходимость переключаться на другие факты можно будет распознавать довольно быстро. В нашу аналитическую группу, финансируемую из средств, предоставленных Центром изучения поведения при фонде Форда, вошли Мэй Бродбек, Дон, мартиндал Джек Брэм и Элвин Бодерман. Свою деятельность группа начала с изучения проблемы распространения слухов. Рутинная работа по сбору и анализу огромного количества библиографического материала на тему распространения слухов по отделению фактов от домыслов и от недосказанных предположений была сравнительно легкой. Гораздо сложнее было обобщить собранный материал и прийти к теоретическим предположениям, позволяющим найти удовлетворительный подход к эмпирическим данным. Было довольно легко переформулировать результаты исследований В несколько более обобщенном виде, однако, такие интеллектуальные упражнения не приводили нас к сколько-нибудь ощутимому прогрессу. Первая догадка, сколько-нибудь вдохновившая нас, возникла в ходе обсуждения исследования Прассада, посвященного изучению явления распространения слухов после землетрясения в Индии в 1934 году. Это исследование подробно описано в главе десятой. Озадачивший нас факт, приведенный просадом, состоял в том, что после произошедших подземных толчков большая часть слухов, которые активно распространялись среди людей, предсказывала еще более катастрофические события в ближайшем будущем. Конечно же, убеждение в том, что должны наступить ужасающие бедствия, это не самый приятный род убеждений, и нас удивило, почему такие провоцирующие беспокойства слухи получили столь широкое распространение. В конце концов, нам пришел в голову возможный ответ, который показался многообещающим в плане дальнейших обобщений. Волна слухов, предвещавших приход еще больших бедствий, скорее оправдывала беспокойство, нежели вызывала его. Другими словами, после землетрясения люди уже были сильно напуганы, и функция слухов заключалась в том, чтобы предоставить обоснование для их страха. Возможно, слухи давали людям информацию, соответствующую тому состоянию, в котором они уже пребывали. Этот факт стал исходным пунктом, отталкиваясь от которого мы в ходе многочисленных дискуссий попытались развить и сформулировать идею, приведшую нас к созданию концепции диссонанса и гипотезы, касающейся его уменьшения. Как только эта концепция была сформулирована, возможности ее применения стали очевидными и составили основное содержание нашей работы по проекту. В течение некоторого периода времени мы еще пытались одновременно придерживаться исходного плана, аналитического обзора и исследовать возможности понятия когнитивного диссонанса. Однако невероятная сложность первой задачи и наше воодушевление применительно ко второй – все больше и больше смещали основное направление наших усилий. Развитие теории когнитивного диссонанса происходило, конечно, иным путем, нежели это представлено в книге. В двух первых главах рассматриваются достаточно простые вопросы, а последующие главы посвящены более сложным проблемам. На самом деле, первым явлением, которое мы пытались объяснить в рамках теории диссонанса, были феномены, Произвольного и непроизвольного процесса получения информации, поскольку они имеют отношение к области исследования коммуникации, которой мы исходно занимались. Следствия касательно этой проблемы вытекали и непосредственно из исследования распространения слухов. Если люди пытаются найти информацию, соответствующую тому состоянию, которое они испытывают, то совершенно очевидно, что процесс поиска не ограничится только рамками распространения слухов, но скорее будет являться частью общего процесса поиска информации. Сами собой напрашивающиеся следствия из концепции диссонанса очень скоро вывели нас за рамки первоначально определенной темы – коммуникации и социального влияния. Однако нам казалось, что гораздо эффективнее следовать направлению, задаваемому новой многообещающей теорией, чем строго придерживаться первоначально определенного плана. К счастью, мы имели возможность не только заниматься поиском данных в научной литературе, но и вести собственные исследования, призванные проверить следствия из новой теории. Мы смогли собрать собственные данные благодаря финансовой поддержке лаборатории исследований социальных отношений при имени Сотском университете, а также персональным исследовательским грантам от фонда Форта. Я не перечисляю всех ученых, оказавших нам помощь в проведении исследований в предисловии, поскольку они будут упомянуты при описании конкретных работ в соответствующих главах. Существует точка зрения, что автору следовало бы подождать еще лет пять, прежде чем писать такую книгу. К тому времени было бы проведено уже гораздо больше исследований, направленных на проверку теории, и многие ныне неясные вопросы были бы уже сняты. Однако раздробленные журнальные публикации плохо представляют теорию и многообразие данных, имеющих к ней отношения. Важная особенность теории когнитивного диссонанса заключается в ее способности интегрировать множество научных данных, искажущихся различными исследовательских областей, и эта особенность теряется, если теория не описывается в единой книге. Также автору представляется, что на данный момент имеется уже достаточно данных в поддержку теории, чтобы она была опубликована и нашла своих последователей. В заключение я хотел бы высказать благодарность тем, кто оказал мне помощь в написании и окончательной редакции отдельных глав этой книги, а именно Ютсену Милсу, Роберту С. Сирсу, Эрнсту Р. Хилгарду, Герберту Макклоски, Даниэлю Миллеру, Джеймсу Калиману, Мартину Липсету, Раймонду Бауэру, Джеку брему И Многие из них были сотрудниками Центра исследований поведения при фонде Форда в то время, когда большая часть этой книги и была написана. Леон Фестингер, Пало-Альто, Калифорния, март 1956 год.